Ей, право, было очень, очень его жаль. Изменились бы мысли ее или нет, не будь на горизонте капитана Вентворта сказать трудно, ибо капитан Вентворт был на горизонте, и чем бы ни разрешилась нынешняя неизвестность, сердце ее навеки принадлежало ему. Союз их не более отвратил бы ее от всех прочих поклонников, Чем даже разлука навеки. Никто еще не проносил по улицам Бата столь возвышенных рассуждений о преданной любви и неколебимой верности, как те, какие украшали дорогу Эн от Кемден Плейс до Вестгейт Билдингс. Они даже почти расчищали этот путь и чуть ли не напояли его благовониями.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 Но она могла сообщить, до да странности мало, и не удовлетворила миссис Смит, которая уже получила от швейцары и прачки, более полное донесение о ходе и успехе концерта, и теперь тщетно допытывалась о кое-каких подробностях касательно публики. Миссис Смит знала понаслышке всех богатых и славных обитателей Бата. Стало быть, и маленькие...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 с высоким офицером-ирландцем, который, говорят, на дно имеет виды. Не помню, этих, по-моему, не было. А старуха, леди Мэри Маклин. Хотя, что ж я спрашиваю, без нее никогда не обходится. И как вы ее не заметили, она ведь была, верно, близко от вас. Раз вы были в кружке леди Делримпу.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 «Вы не усомнитесь, что я рада хоть чем-нибудь быть вам полезной», — отвечала Энн. «Но, боюсь, вы преувеличиваете мое влияние на мистера Эллета, предполагая, во мне больше прав ему указывать, чем те, какими я обладаю. И откуда взялось в вас подобное убеждение? Поверьте, я всего только родственница мистера Эллета.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 Мне бы дождаться формального извещения. Однако, милая моя мисс Эллиот, вы уж мне намекнете по старой дружбе, когда можно будет про это спрашивать, да? По правде говоря, я надеюсь, к следующей неделе все и уладится, и я смогу строить свои корыстные планы на удачи мистера Эллиота». «Нет», — отвечала Энн, — «не к следующей неделе». «Ни еще к следующей, ни на какой неделе, уверяю вас, ничего такого не уладится. Я не выйду замуж за мистера Эллота. и отчего, хотелось бы мне знать, вы это вообразили?» Миссис Смит снова на нее поглядела, поглядела серьезно, улыбнулась, покачала головой и воскликнула —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 — Позвольте мне заступиться за мистера Эллиота. Я ведь уверена, вы и от полковника Уоллиса слышали о нем одно хорошее. А кому же его и знать, как не полковнику Уоллису? Дорогая моя миссис Смит, жена мистера Эллиота всего полгода как умерла. Едва ли прилично ему сейчас иметь на кого-то виды.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 покраснев от досады, что так много уже высказала. Но едва ли могла она сказать меньше. Миссис Смит не поверила бы в безнадежное положение мистера Эллиота, не допусти она существования кого-то другого. Зато теперь она сразу успокоилась, яственно, более ни о чем не догадываясь. И Энн с облегчением приступила к миссис Смит, с нетерпеливыми расспросами о том, как могла она вообразить, будто Энн собирается выйти замуж за мистера Эллиота, как могла ей прийти такая идея, от кого могла она слышать такое. — Скажите, почему вдруг вы это решили? — А потому, — отвечала миссис Смит, — что я...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 Вот она-то мне и поведала, что вы выходите за мистера Эллота, а ей поведала о том сама миссис Уоллес. А уж что бы, кажется, можно поверить. В понедельник она вечер целый со мною сидела и рассказывала мне всю повесть. — Всю повесть! — смеясь, подхватила Энн. Недлинную же могла она сочинить повесть из смутных неверных слухов.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 И посвятила вас в кое-какие обстоятельства, но не теперь. Нет, благодарствуйте, я ничем не стану вас обременять. Мне казалось, вы упомянули, что давно знали мистера Эллиота. Да, правда. Но не до того еще, как он женился. Отчего же? Он был еще не женат, когда мы свели знакомство. И... Близкое знакомство? — Самое близкое. — Вот оно что! — Так расскажите же мне, каков он был тогда? Мне не терпится узнать, каков был мистер Эллот в ранней юности. Похож на себя теперешнего? — Последние три года я не видала мистера Эллота, — отвечала миссис Смит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 что я так отрывисто отвечала на ваши вопросы, но я, право же, не знала, что делать, право же, я не знала, что я должна, что я могу вам рассказать. Все слишком запуталось. Боишься ведь вмешиваться не в свое дело, оговаривать и вредить. Даже и видимость мира семейственного стоит того, чтобы ее охраняли, На чем не была бы она основана, но вот я решилась. И, думаю, я права. Я думаю, вам пора узнать истинный характер мистера Эллета, хотя я убедилась вполне, что у вас нет сейчас намерения принять его руку. Кто предскажет, как еще все обернется? Рано или поздно ваше расположение вдруг и переменилось бы. Так вы слушаете же всю правду теперь, когда вы...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 Кого сам он завлек в беду, он бросает без жалости и раскаяния. Ох, это черная душа! Пустая и черная душа!» Удивленный вид Энн, вырвавшиеся у нее недоуменное восклицание, заставили миссис Смит остановиться, и, овладев собой, она продолжала так. «Вас пугают мои выражения. Снизойдите же!»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 Он же был в стесненных обстоятельствах, он был беден, он нанимал комнаты в темпле, и этим одним мог поддерживать видимость жизни приличной джентльмену. «Темпл» — название двух из четырех лондонских судебных корпораций, построенной на месте, где в XII-XIV веках жили рыцари-тамплееры.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 Я могла бы такое вам порассказать, чего вы, быть может, и не ожидаете. Ну, а про женитьбу его я тогда же все знала. Меня посвящали во все за и против. Мне поверяли опасения и надежды, и хоть раньше я не была знакома с его женою, не к тому кругу принадлежала она, чтобы нам свести знакомство, зато потом я знала... Всю ее подноготную, вернее, знала до последних двух лет, и могу ответить вам на любой вопрос, какой только вы пожелаете предложить. — Нет, — сказала Энн, — про нее я не стану расспрашивать. Я и без того знаю, что они не были счастливы. Но я хотела бы знать, отчего в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 «Мистеру Эллиоту, разумеется, и очень часто я хвасталась своей милой Энн Эллиот и уверяла, что она ничуть не похожа на...» «Она вовремя осеклась!» «Это кое-что объясняет!» — воскликнула Энн. «Теперь мне понятны вчерашние намеки мистера Эллиота. Я узнала вчера...» что он давно обо мне слышал. И я не постигала, от кого. Каким только не предаешься нелепым фантазиям, когда речь идет о собственной бесценной особе. И как же легко обмануться. Да, но, простите меня, я вас перебила. Значит, мистер Эллот женился на деньгах. Верно, это обстоятельство и отвратило вас от него».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 Но честь семьи он ставил ни во что. Часто случалось ему при мне объявлять, что, ежели баронетство бы продавались, свое он продал бы первому встречному за пятьдесят фунтов. Имя, герб и девиз в придачу. Однако мне и половина не повторить того, чего я тогда от него на этот счет понаслушалась, да и не к чему. «Вам ведь надобны доказательства!» «Это все одни пустые слова, а вы получите доказательства!» «Право же, милая миссис Смит!» — воскликнула Энн. «Никаких мне не надобно доказательств!» «Вы ничего не сказали такого, что противоречило бы собственным догадкам моим о прошлом мистера Эллёта. Все это, скорее, подтверждает то, что мы сами о нем слышали и думали».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 Энн, видя, что подругу не переспорить, все сделала, как ее просили. Она принесла шкатулку и поставила перед миссис Смит, и та, вздохнув, повернула ключик и сказала, «Тут битком набита бумаг моего мужа, и это еще небольшая часть того, что после него осталось. Я ищу письмо мистера Эллиота, посланное до нашей женитьбы». Сама не знаю, почему оно уцелело. Муж был беспечен в таких делах, как все мужчины, и когда я стала разбирать его бумаги, я среди всякой ненужной всячины нашла это письмо. А многие важные документы бесследно пропали. А, вот оно! Я его не сожгла, я и тогда уж была недовольна поведением мистера Эллота и решилась сохранить...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 Я избавился от сэра Уолтера и мисс. Они повлеклись обратно в Киллинч, взявшись с меня чуть ли не клятвенное обещание быть у них летом. Я же буду в Киллинче не ранее, как с исправником, который и растолкует мне, как поудобнее продать его с молотка. Барон, впрочем, еще может жениться.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 Энн не тотчас оправилась от потрясения и обиды, прочтя такие слова о своем отце. Пришлось ей вспомнить, что, читая письмо, она приступала законы чести, что никого мы не вправе судить на основании подобных свидетельств, что частная переписка не терпит постороннего глаза, а уж затем овладела она собой и смогла возвратить письмо, над которым задумалась, и произнесть.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 А теперь покажу, каков он стал ныне. Тут уж письменных доказательств я не могу вам представить, но могу привести самые достоверные, изустные свидетельства о мыслях его и намерениях. Он теперь не лицемерит. Он искренне хочет на вас жениться. Теперь он от чистого сердца оказывает знаки внимания в вашей семье. Открою, однако...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 Безутайки поверяет виды свои на вас полковнику Воллису. каковой и полковнику Воллис? Сам по себе я полагаю человек благородный, умный и скромный. Но у полковника Воллиса есть жена, прихорошенькая и глупая, которой он всегда рассказывает то, чего рассказывать бы не следовало. Она, оправляясь после родов. В разнеженном своем состоянии всем делится с сиделкой, а сиделка, зная о нашем с вами знакомстве, очень натурально все докладывает мне. И вот в понедельник вечером моя приятельница посвятила меня в тайны Мальборо Билдингс. Значит, когда я говорю про всю повесть, я не так уж и фантазирую, как вам казалось, милая миссис Смит. «Ваш источник недостоверен. Какие бы мистер Эллиот не имел на меня виды, они никак не объясняют шагов, им предпринятых для примирения с моим отцом. Все это было еще до моего приезда, я застала их в самых дружественных отношениях». «Я знаю. Я очень хорошо знаю, но и право же, миссис Смит, едва ли стоит доверяться сведениям, почерпываемым из такого источника. Когда факты и мнения столько раз переходят от лица к лицу, искажаясь то глупостью одного, то неведением другого, в них мало остается от истины. Дайте же мне сказать, и вы сами будете судить, достоверны ли мои сведения, когда я помяну о подробностях, какие тотчас сможете вы подтвердить или опровергнуть. Никто и не говорит, будто он помирился с отцом вашим ради вас. Да, он увидел вас до того, как вы явились в БАД. И вы ему понравились, но он не знал еще, кто вы. Так, по крайней мере, утверждает повествователь. Правда ли это? Видел он вас прошлым летом или осенью где-то на западе, выражаясь его словами, еще не подозревая, кто вы? «Да, в самом деле, пока мест все верно. В Лайме я была в Лайме». «Ну так вот, с торжеством продолжала миссис Смит, отдайте же должное моей приятельнице. Первая часть ее повести подтвердилась. Итак, он увидел вас в Лайме, и вы до того ему понравились, что он счастлив был снова встретить вас на Кэмден Плейс уже в качестве...» «Мисс эн Эллиот, и с той самой минуты у него появилась еще одна причина бывать там. Но еще раньше была иная причина, о которой я вам сейчас и поведаю. Если что в моем рассказе покажется вам неверным или недостоверным, вы меня остановите».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 Так представлялось дело людям, знакомым с вашей семьей, еще задолго до того, как вы приехали, и полковник Уоллис достаточно наблюдал вашего отца, чтобы это заметить, хотя он и не был вхож на Кемден плейс Но из расположения к мистеру Эллиоту он с интересом следил за событиями, и когда мистер Эллиот явился в Бат на несколько дней незадолго до Рождества, полковник Уоллес поведал ему о том, что все упорнее твердила молва и о собственных своих догадках.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 Мне это начинало казаться еще до прекращения нашей дружбы, и теперь догадка моя подтвердилась. Мысль о том, что он так и не будет сэром Уильямом, для него несносна. Вы можете, стало быть, поверить, что новость, сообщенная ему приятелем, его не обрадовала, и можете вообразить, что за этим последовало. Он решил при первой возможности воротиться в Бат и задержаться там, восстановить прерванное знакомство и стать в те отношения к семейству, какие бы ему позволили убедиться в размерах угрозы, и, будет она окажется основательной, обойти упомянутую особу. Оба друга сочли, что план этот единственно верный, и полковник Воллис взялся во всем помогать мистеру Эллоту. Он собирался представиться, и миссис Уоллис собиралась представиться, и все собирались представиться, и вот мистер Эллиот воротился, ходатайствовал о прощении, был прощен, как вы знаете, и снова принят в доме. И неотступной целью, и единственной до приезда вашего в Бат, поставил он себе наблюдать за сэром Уолтером и миссис Клей. Он не пропускал случая бывать с ними вместе, вечно становился у них на пути, являлся нежданной. Впрочем, к чему распространяться? «Вы можете вообразить, на что способен ловкий человек, да и сами легко припомните кое-какие его маневры». «Да», — сказала Энн, — «обо всем этом я, кажется, и раньше догадывалась». «Слушать о хитросплетениях коварство всегда противно, уловки, себелюбия и двуличие не могут не отвращать, но ничего удивительного я не услышала. Я знаю тех, кого поразили бы такие открытия о мистере Эллёте, кому трудно было бы в них поверить, но сама я всегда что-то подозревала, мне мнились тайные побуждения за явными его поступками».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 Но, коль скоро отсутствовать ему иногда приходится, я не постигаю, отчего он так уверен в успехе своего замысла при нынешнем влиянии ее на сэра Уолтера. Миссис Уоллис высказала забавную мысль, как доложила мне няня Рук, что в брачный контракт, когда вы с мистером Эллотом поженитесь, включат якобы условия, по которому сэр Уолтер не вправе будет жениться на миссис Клей. План поистине достойный, миссис Уоллис. Однако няня Рук, моя разумница, видит всю его нелепость. «Господи, сударыня!» — сказала она мне. «Да ведь кто ж запретит тогда сэру Уолтеру еще на ком-то жениться?» «Впрочем, сказать по правде, я не думаю, чтобы няня в глубине души была ярой противницей женить бы сэра Уолтера. Как-никак, ей положено ратовать за материнство». и... От себя никуда ведь не денешься, кто знает. Не роятся ли в голове ее смутные мечты о том, как она, по рекомендации миссис Уоллис, будет принимать роды у новоявленной леди Эллот? «Я очень рада, что все это узнала», — сказала Энн после недолгого раздумья. «Мне будет труднее сносить его общество, зато я знаю теперь...» Как мне поступить? Я знаю, как вести себя с этим человеком. Мистер Эллиот, хитрый, суетный светский притворщик и все готов принести в жертву своему себелюбию. С мистером Эллиотом, однако, еще не было покончено. Миссис Смит отвлеклась в сторону от первоначального предмета и Энн, занятая интересами собственной семьи, позабыла — какие тяжкие грехи могли скрываться за намеками подруги. Но теперь миссис Смит принялась их разъяснять, и Энн со вниманием выслушала повесть, каковая, ежели и не совсем оправдывала горячность миссис Смит, поведение мистера Эллета рисовала бесчувственным и непростительным. Энн узнала, что женитьба мистера Эллета не повредило дружбе. Они по-прежнему были неразлучны с мистером Смитом, и мистер Эллот вовлекал приятеля в непосильные траты. Миссис Смит никак не желалась честь и себя виноватой и с большой неохотою признавала кое-какую вину в своем муже. Но Энн заключала, что они и всегда жили непосредством и вели вместе жизнь самую расточительную.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 Доверяя мистеру Эллиоту, что более делает чести сердцу его, нежели уму, мистер Смит назначил его своим душеприказчиком. Но мистер Эллиот отказался исполнять его последнюю волю, доставя и без того несчастной вдове такие страдания, о которых нельзя было рассказывать без горечи и слушать без гнева. Н показали письма мистера Эллиота, писанные по тому случаю, и во всех видна была твердая решимость его не обременять себя пустыми хлопотами, и за холодной учтивостью сквозило жестокое безразличие к судьбе миссис Смит. Черствая и неблагодарная душа неприглядно в них открывалась —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 Мистер Эллиот не желал себя утруждать, а сама она ничего предпринять не могла, ибо не имела ни сил действовать, ни денег, которые бы ей позволили обратиться к посторонней помощи. Родных, которые бы помогли ей советом, у нее не было, и ей нечем было купить участие адвокатов. Все это усугубляло и без того тяжелое положение. Мысль о том, что судьба ее облегчилась бы, если б только вовремя похлопотать, где следует, и страх, что промедление окажется непоправимо, терзали ее. Потому-то и решилась она прибегнуть к помощи Энн. Она была уж заранее готовилась потерять подругу, но поняв, что едва ли мистер Эллиот будет стараться их разлучить, раз он и не знает, что она в бате, она подумала, что можно будет использовать влияние женщины, которую он любит, насколько позволяют кое-какие хорошо ей известные свойства мистера Эллиота, да сразу и взялась за дело. Но как только Энн объяснила ей всю неосновательность предположения ее о помолвке, Все тотчас и переменилось, но, обманувшись в своих надеждах, она уж не могла отказать себе в удовольствии разоблачить мистера Эллиота. Ознакомясь с подробным сим его портретом, Энн не могла, однако, не выказать удивления, что миссис Смит в начале беседы отозвалась о нем столь лестно. Она ведь буквально его превозносила. «Милая моя», — отвечала ей миссис Смит, — «а как еще могла я себя вести? Я считала, что ваш брак — дело решенное. Пусть предложение он пока места не делал, но он был в моих глазах все равно, что ваш муж, я не могла говорить о нем правду». Сердце мое обливалось кровью, пока я толковала о вашем счастье, но ведь он и в самом деле умен, и в самом деле он приятен, а с такой женщиной, как вы, он еще мог бы исправиться. С первой женой обращался он дурно, они были оба несчастны, но она была легкомысленна и невежественна, он не мог ее уважать, и он никогда не любил ее».